Такой высокой стены мистер Эттон не видел никогда в жизни. Да, собственно, много ли он видел высоких стен? Пожалуй, только то, что окружало его... Бывший, его интернат. В той и насчитывалось два с половиной метра. А в этой... Трудно навскидку сказать, сколько именно, но выглядело ужасающе монументально. «Джо!» — просипел Аллан. «Только поглядит тот ручей!» Он стоял упершись руками в колени и пытался отдышаться. Под градом катился по лицу, Ал раз за разом стирал его тыльной стороной ладони. Джордж посмотрел в указанном направлении и с удивлением увидел, что из-под стены действительно бежит довольно широкий ручей. «Это странно, да?» — усмехнулся мистер Эдтон. Вид у него был совершенно полоумный, а лицо багровое от усталости, натуги и, видимо, гипертонии. «Нигде нет, а тут есть». Спутник в ответ мрачно кивнул. Пока в секторе хоть как-то можно жить, люди его не покидают. А главная причина ухода чаще всего именно отсутствие воды. Здесь же вода была. Но ни людей, ни следов их присутствия. «Я там тоже видел», — сказал алан махнув рукой за спину. «Тоже видел». «Да понял, я понял», — ответил Джо. «Идем, нечего тут стоять. Охотники...» «А если никаких охотников нет?» Вдруг спросил мистер Эдтон и поднял на собеседника воспаленные все в красных прожилках глаза. «Что, здесь тут вообще никого нет? Ты сам погляди, не души. И вода». «Далась тебе эта вода!» — вспылил Джордж. «Идем, нечего здесь стоять. Может, никого и нет, а может, вот-вот нам в задницу прилетит пяток другой пуль». «Я туда не пойду», — уперсял. «Не пойду! Ты хер знает какая херня, которая мне нахер не нужна!» Его вопль перешел в истеричный крик, и Джо влепил другу пощечину. Что ты как баба-то?» — удивился он. «У нас выбор, что ли, есть? Ну, не хочешь идти, пиздой обратно, делов-то! Я тебя не держу. Заодно проверишь, есть охотники или нет». Мистер Эдтон сел прямо на землю и мелко-мелко затрясся от подступившего смеха. «Джо, включишь да включи же ты мозги! Здесь не души! Прислушайся! А мужиков, которые нас сюда везли, видел? Ты обратил внимание на их лица? Они боялись сильнее нас! Чего они боялись, Джо?» Они все из спецподразделения, им в переделку попасть, чтобы оссать. Но ты видел, как они нервничали? Меня только со второго раза тросом обвязали. чего им грозило в вертолете?» «ПЗРК», — сухо ответил Джордж. «Хороший стерить. Ты идешь или нет?» Алла обреченно кивнул. Он не хотел идти. Но остаться одному было еще страшнее, поэтому пришлось снова тащиться следом за напарником. «Нет, Джо, что тут нечисто», — сказал Аллан в спину другу. «Да и шлюз этот. Замороженный комплекс», — сказали они. «Ваша задача — вынести модуль памяти», — сказали они. «Где ты видел, чтобы замораживали такие комплексы? А браслеты эти медицинские? Зачем их на нас надели? Для чего им постоянно передающийся на монитор анализ нашей крови?» Джордж рывком повернулся к своему спутнику и сгреб его за грудки. «Если ты и дальше продолжишь нагнетать, я тебе рожу разобью, понял?» — рявкнул он. Алан испуганно кивнул, забыв, что держит в руке пистолет и может просто пристрелить своего обидчика. «Прости, прости, Джо!» – торопливо залепетал он. «Прости!» Тот вместо ответа разжал пальцы и повернулся к высокой стене. Одна из калиток шлюза оказалась незапертой. Джордж потянул ее и округу огласил пронзительный скрежет ржавых петель.